Король арестован. Глава двадцать третья. Гендон не мог сдержать невольные улыбки и, нагнувшись к мальчику, шепнул ему на ухо. «Потише, потише, Ваше Величество. Не говорите лишнего. Это может вам повредить. Поверьте, я все улажу». А про себя он подумал. «Я и забыл, что, по его милости, я теперь рыцарь Сэр Мальс». «Удивительное дело. Как это он ничего не забывает, несмотря на свой помутившийся рассудок? Конечно, мой титул — пустой звук, не больше. Однако надо же было его заслужить, и право по мне больше чести удостоиться звания рыцаря в призрачном царстве грез, чем добиваться путем унижения графского титула в любом королевстве мира сего». Толпа расступилась, чтобы пропустить полицейского. Он подошел к королю и хотел было положить руку ему на плечо, но Генден его остановил. «Пожалуйста, не тронь мальчика, приятель. Он и так пойдет. Я за это ручаюсь. Веди нас. Мы готовы следовать за тобой». Полицейский пошел вперед в сопровождении женщины, не выпускавшей свертка. Следом двинулись Мальс с королем, за ними повалила толпа. «Король негодовал!» и готов был возмутиться, но Гендонс живо его успокоил. «Рассудите сами, Ваше Величество», — шепнул он ему в полголоса. «Ведь закон — это опора не только всего государства, но и вашей королевской власти. Может ли глава государства, отказываясь повиноваться закону, требовать повиновения других? Сейчас произошло несомненное нарушение закона, но когда... «Ваше Величество, будете опять на престоле? Разве вам неприятно будет вспомнить, как однажды, будучи в положении частного лица, вы поступили, как подобает в таких случаях, поступать всякому честному гражданину, и тем показали великий пример своим подданным?» «Ты прав, довольно. Вот увидишь, сумеет ли король показать пример своим подданным и с честью выйти из испытания». Когда мировой судья вызвал женщину давать показания, она присягнула, что маленький арестант — тот самый воришка, который ее обокрал. А так как никто не мог доказать противного, все улики против короля были налицо. Сверток развязали, и когда в нем оказался жирный белый откормленный поросенок, судья заметно смутился, а Генден сдрогнул и побледнел. «Один только король!» В невинности души был по-прежнему спокоен. Несколько минут судья что-то соображал, потом обратился к женщине и спросил. «Во сколько ты ценишь украденную у тебя собственность?» «В три шиллинга восемь пенсов, ваша милость», ответила женщина с низким поклоном. «Ни одним пенни не меньше. Цена умеренная и назначена по чистой совести, сэр». Судья беспокойным взглядом обвел толпу зрителей и подозвал к себе полицейского. «Очистить зал от публики и запереть двери», — приказал он. Приказание было немедленно исполнено. В зале присутствия остались только власти, обвинительница, обвиняемый и Мальс Генден. Генден застыл на месте, бледный как смерть. На лбу у него выступили крупные капли холодного пота. Судья обратился к женщине. В его голосе слышалось сострадание. «Послушай, любезная, может быть, голод заставил беднягу мальчугана пуститься на воровство? Тяжелые нынче для бедняков времена. Посмотри, лицо у него не злое, а ведь голод не свой, брат. Известно ли тебе, что за кражу предмета стоимостью свыше тринадцати с половиной пенсов Виновный отвечает жизнью и приговаривается к повешению. Король вздрогнул, глаза его широко раскрылись от ужаса. Однако он сейчас же оправился и продолжал спокойно стоять. Зато женщина страшно взволновалась. Она затряслась всем телом и громко воскликнула с ужасом. «Что я наделала? Господи! Да сохрани меня, Бог, брать на душу такой грех! Ваша милость!» «Вызвольте меня из беды! Что мне делать? Что я могу сделать?» «Можно изменить оценку», — просто и сохраняя свое судейское достоинство, отвечал судья. «Это дозволяется, пока показание еще не занесено в протокол». «В таком случае, Ваша милость, ради самого Бога оцените поросенка в восемь пенсов, и я возблагодарю Создателя за то, что с моей совести снимется этот тяжкий грех». Мальс Генден от радости забыл всякие церемонии и, бросившись к королю, обнял его и крепко поцеловал, чем несказанно удивил его и даже оскорбил его королевское достоинство. Женщина горячо поблагодарила судью, откланялась и ушла, захватив с собой поросенка. Полицейский отворил ей дверь и вышел за ней в темную переднюю. Судья стал заносить ее показания в книгу протоколов. Гендану показалось подозрительным исчезновение полицейского. Он потихоньку прокрался вслед за ним, и вот какой разговор он услышал. «Поросенок жирный и должно быть привкусный. Я его покупаю. Получай свои восемь пенсов». 8 пенсов? Ты с ума сошел? Так я тебе его и отдала за восемь пенсов. Поросенок мне самой стоит три шиллинга восемь пенсов». Звонкой монетой прошлого царствования, А ему подавай за восемь пенсов. Так это твое последнее слово? Ладно. А кто присягал, что поросенок стоит восемь пенсов? Значит, ты приняла ложную присягу? Идем, коли так, господину судье, Он нас рассудит. А мальчишку велит повесить. Постой. Погоди. Я согласна. На все согласна. Давай сюда восемь пенсов. «Только ради бога молчи!» Женщина ушла, заливаясь слезами. Гендон поспешно вернулся в присутственную залу. Вслед за ним вошел и полицейский, припрятав свою добычу в надежное местечко. Судья еще некоторое время что-то записывал в книгу, потом прочел королю мудрую, но снисходительную отповедь и приговорил его к непродолжительному тюремному заключению и публичному наказанию плетьми». Король был ошеломлен. Он открыл было рот, готовясь, вероятно, излить на судью весь запас своего королевского гнева, но, к счастью, вовремя заметил отчаянные жесты Гендона, кое-как сдержался и промолчал. Гендон схватил его за руку, откланялся судье, а затем оба они в сопровождении полицейского двинулись в тюрьму. Как только они вышли на улицу, Король с негодованием вырвал у Гендана руку и сердито сказал. «Неужели ты думал, что я соглашусь идти в тюрьму? Ах ты, глупец! Пока я жив, этого не будет! Послушайте, верите вы мне, наконец, или нет?» Сказал Гендан резко. «Ради бога, замолчите, а то вы испортите все дело. Все в руках божьих. Ни вы, ни я ничего тут не можем сделать. Остается только терпеливо ждать». Будет чему радоваться, будем радоваться. А нет, так будет еще время горевать.